Глава вторая. Хвостатый. День учебный промелькнул привычной суматохой. Всё было как обычно, но в то же время нет. Была одна мелочь. Почему-то я то и дело передёргивала плечами и вытирала лицо. Казалось, будто на кожу противная осенняя паутинка налипла. И вдобавок за шиворот свалился её творец, крохотный паучок, который сейчас бегает у меня между лопаток. Мерзкое ощущение. На перерыве я даже не удержалась, сходила в комнату задумчивости и почесалась косяк в кабинке. Не помогло. Чувство паучка и паутинки так за весь день и не прошло. Может, я с ума схожу или банально не выспалась? Нечего было за книжкой засиживаться до двух ночи, сама виновата. Читатель я запойный и всеядный. Как что, под настроение попало. Пока не прочту от корки до корки, не успокоюсь. Правда, пока ищу новый объект вожделения, в корзину могу отправить пару-тройку десятков незашедших историй. Причём какую-нибудь из этой кучи. Сама же вытащу через месяц-другой и с восторгом зачитаю. В общем, да, я псих и горжусь этим. Лёньку мой процесс выбора очередной книжки здорово смешит. Он порой нарочно рядом трётся и мерзко хихикает, зараза. А я его ещё до сих пор не убила за это, просто потому что лень отвлекаться бывает от ритуального поиска и бежать догонять братца, чтобы задушить. Он ведь бегает чуток быстрее меня и лучше прячется. С пары детских игр знаю. кстати исключительно Та-дам! Не боевички с или фантастику, как сверстники, а исключительно классику. И главное, чтобы описаний природы побольше было. Короче, Паустовский и Пришвин — его кумиры. В школьной библиотеке, помню, в первом классе его от полки с Бианки и Сладковым оторвать было невозможно. «Меня саму-то на этих авторов перемыкает очень редко, потому да драк за книжку у нас никогда не доходило, не то что за гренки». «Правда, в кого мы, такие книжные маньяки, совершенно не ясно. Родители, если и читают, то редко-редко, и что-нибудь модно-простое, вроде Акунины или Куэльо. Младшему нашему братцу Даньке тоже только мультики подавай и ничего больше». Словом, возвращаясь к моему навязчивому комплексу ощущений, он продлился до самого вечера, раздражая, как расчесанный комариный укус. «Это везучий лён умотал домой ещё пару назад, а у нас была практическая и репетиция КВН, с которой выбраться удалось лишь в надвигающиеся сумерки. Смех продлевает жизнь, никто не спорит». Но коржики-пирожки сколько же времени уходит на подготовку к этому самому смеху. В общем, с затянувшейся репетиции нас разогнала тётя Маша, которой требовалась помыть аудиторию. Ничего не попишешь. Пришлось сворачиваться тряпкой по хребту. Получить никто не пожелал. Кстати, насчёт моей присказки про коржики-пирожки. Это нас с Лёном младший братишка Данька заразил принёс из ругалку «блин», а отец ему за это врезал и велел вместо «блин» говорить другое слово, вот хотя бы «пирожок» или «коржик». Хохотали мы с Лёном, когда братик-конструктор собирал-собирал, а когда вся постройка у него в последний момент рухнула, взял и ругнулся, махнув пухлой ладошкой. «Ай, коржик-пирожок». Вот с тех пор к нам с Лёнькой намертво прилипла эта коржик-пирожок и плавно трансформировалась в коржики-пирожки. Домой, что забавно, ехала я на той же маршрутке, на которой с Лёном отправлялись в универ утром. Это реклама циркового шоу в сочетании с трогательной надписью на двери. «Денюжку водителю не забудьте! Очень кушать хочется!» Запомнилась прочно. Кстати, а кушать. Спрыгнув с подножки... Не спеша двинулась к родной девятиэтажке. Есть уже не хотелось, хотелось жрать. Может, мама сварила хотя бы макарошки, сыру сверху потру, и ужин готов. Если нет, пусть будет яичница, только быстро. Вообще с изысками кулинарии у нас в семье не утруждались. Когда ребёнок дома один, о нём порой слишком трепетно заботятся. Когда двое, смотрят на жизнь проще. Когда трое, О пустяках уже беспокоиться некогда. Чистые, здоровые, сытые, и ладно. Причем «сытые» легко превращается в «не хочешь есть, не ешь, пока не проголодаешься». В случае со старшими детьми последнее преобразуется в «не нравится, готовь сам». Я же каюсь. Готовить ненавижу. Лучше помыть всю квартиру, перегладить бельё и совершить марш-бросок по пяти магазинам с восемью сумками, чем один раз постоять у плиты. Ну, не моё это категорически. Не с того места растут руки. Даже макароны ухитряюсь. Не доварить, переварить, не досолить, пересолить. Или вообще совершить над ними какое-нибудь немыслимое кощунство. К примеру, бросить в воду вместо соли соду, перец, разрыхлитель текста. Не нужно подчеркнуть. Увы, случалось всякое. Потому сама почти не готовлю, и никто из домашних моими кулинарными шедеврами расширять свой гастрономический кругозор не рискует. Словом, лучше я съем, что есть, а если нечего, так просто чаю с хлебушком попью. Потолстеть не боюсь, метаболизм хороший. Во всяком случае, пока. Будет по-другому, буду переживать, а сейчас ем всё, что хочется, хотя, скорее, что имеется. И не парюсь. Дом у нас стандартная девятиэтажка, уже далеко не новая, конечно, зато основательно-кирпичная. Шумоизоляция в пику современным халтурным красавцам в один слой кладки или панелей хорошая. В тех-то от падения тапочки слабки таракана просыпается весь этаж, а от случайного чиха соседа весь дом. «Ну да, лифт частенько на приколе стоит, как рейсер Авровра, но мы не жалуемся. Бег по лестнице — та же зарядка, а район красивый, детский садик через квартал, потому всё вокруг зелёное. Рядом с домами раньше деревья сажали, а не парковки закатывали, как сейчас». Машина, конечно, дело нужная и важное, но красавцы каштаны или клёны мне нравятся больше, чем самая крутая тачка. Хотя, может, всё потому, что это чужая тачка, а деревья для всех. Или я просто ворчу, потому что весна с летом промелькнули, как не бывало, и осень уже не просто на пороге, а грязными сапогами влезла в жаждущую ещё хоть чуточку летнего тепла душу. А может, меня эта паутинка-паучок раздражает? «Приду, первым делом душ приму и переоденусь, чтобы унять зуд, а ужинать уже потом буду». Тряхнув головой, я добилась феерических результатов. Одна коварная волосинка угодила в глаз, а вторая — в рот. Остановившись на углу соседней пятиэтажки, до дома оставалось всего ничего, долго отплёвывалась и тёрла глаз. Когда проморгалась, недовольно поморщилась. У моего феерического сражения собственными волосами появился свидетель. Какой-то странный тип. Фрик, гот, эмо или заблудившийся по дороге на маскарад мажор. Костюм чёрный, кажется, под кожу. Белопенная рубашка. Кружев на ней было больше, чем ткани. Тёмно-красные линзы в глазах. И самое главное, как у тех из мультика про нелетающего страуса. Хвост. Нет, не из попы. Хвост волос, длинных и совершенно белых. Классный парик. Я себе такой же хочу на Хэллоуин. Буду вампиршей. Только помаду, кроваво-красную прикупить и вперёд. Свои тёмные волосы — это отлично, но этот белый хвост, он лучше. Хочу такой хвост. Эй! Довольная улыбочка слиняла с красивой, но какой-то хищной, что ли, морды фрика, когда он уловил мой жадный взор. «Ты что?» «Хочу?» — начала было я озвучивать свои намерения, но тут проклятые волосы снова попали не туда, куда нужно, в нос, и я неудержимо расчихалась. «Меня?» самоуверенно предположил этот догадливый кадр, великодушно дождавшись окончания нового раунда борьбы с шевелюрой. хайр пояснила я и ткнула в его хвост пальцем. «Супер! Хочу такой!» «Это мои волосы!» — процедил разочарованный в лучших чувствах мажор. «Так я с тебя скальп снимать и не рвусь!» — пожалая плечами, не понимая реакции, и продолжила шутку. «Навыка нет, испачкаться боюсь, и кожу выделывать не умею». «Ты воистину наследница Гвенда. В грядущем можешь стать достойной заменой Эдварду и новой регаль Эшки Градесса». Довольная Лыба снова вернулась на физиономию Фрика. не я ролевки иной раз люблю, но сейчас точно не из вашей игры». «Если проблема, лучше мастеру звякни». Покачала я головой, только теперь сообразив, что фрик — не фрик, а фанат манги или аниме. А меня он принял за одну из участников игры по неизвестной франшизе. У них там много всяких длинноволосых красавчиков с совершенно европейской внешности в импозантном прикиде. Правда, каким боком я в джинсах и футболке прошла кастинг, не представляю. Ну, может, у них там такой перс тоже числится? «Вроде самой обычной подружки». «Да, нам нужно к хранителю, наследнице». О чём-то поразмыслив, согласился Беловолосый. Метнулся ко мне, обхватил за талию. Не приобнял и гриво, а сжал так, что воздух из лёгких вышел разом и тряхнул головой. В его белых волосах, оказывается, была спрятана красная роза. Причём красным было всё, и листья, и стебель, и шипы, а не только полураспустившиеся лепестки». Сейчас этот странный, будто созданный из застывшей крови цветок, стал падать, но не как обычный предмет по законам гравитации, а будто листок бумаги, с которым играет ветерок, медленно и плавно. Почему-то я, как загипнотизированная, уставилась на это диво, а от розы расходились круги, словно Падал красный цветок в воду, только круги были прямо в воздухе и тоже красные, как роза, только очень бледно-красная. Но почему-то отчетливо видны в тускловатом вечернем свете. Когда роза упала, этот розовый свет взметнулся в стороны и вверх, будто вода от упавшего в воду камня и нас накрыла, закрутила, понесло, короче, смыло «Так вот зачем хвостатый в меня так вцепился?» — пришло запоздалое откровение. «Вечер в городе перестал быть томным. Он вообще перестал быть вечером и в городе. Ключевое слово — быть. Я и этот мажор в черно-белом маскарадном костюме — неслись, кружась куда-то, как сумасшедшие танцоры в космическом вальсе. В ушах звенело, перед глазами крутился калейдоскоп красок и образов, но сосредоточиться и вычленить что-то одно никак не получалось. В следующий миг мы рухнули не на грязный, после осенних дождей потрескавшийся асфальт, а на очень жесткий и крайне холодный пол из красно-черного камня. Пол в каком-то большом зале — с гобеленами на незнакомые мне сюжеты и оружием на стенах, стрельчатыми проемами окон, забранных витражами с узорами строгих геометрических форм, большей частью ромбов. Собор, что ли, какой? Не похоже. Оружие на стенах имеется. Ничего на религиозную тему в интерьере нет. Это точно не единственная в нашем городе католическая церковь, сейчас являющаяся концертным залом. «Эй, полярный лис, мы где?» — хрипло уточнила я, уваляющиеся рядом тушки с белой гривой. Глаза мужчины были открыты, но затянуты мутной пеленой, и дышал он с присвистом, будто через силу. «Эй!» — снова позвала я и попробовала его легонько тряхнуть. Беловолосый застонал, будто моё касание ожгло, как крапива, или сработало вместо дефибриллятора. Но в глазах у него прояснилось, потому я поспешила повторить самый насущный вопрос. «Мы где? И как здесь оказались?» «Не тут. Не так». Беленький прохрипел ответ и сделал вялую попытку сесть на полу. Я поднялась на ноги и оглядела зал ещё разок, уже со своих метра семидесяти пяти. Всё тоже, только за витражи получилось заглянуть. Лучше бы не глядела для сохранения жалких остатков душевного спокойствия. Там луна была. Нет, не то окончание и другое ударение. Луны. Одна красная, вторая сиреневая. Один плюс один — это два. Неправильная математика. Цвет не тот, и вообще пространство какое-то не Евклидово. Что не тут и не там, я и без тебя вижу. Обратно, как вернуться? «Невозможно». Просипел очень красноречивый собеседник с таким видом, будто он вот прямо сейчас двинет кони. На ноги, беловолосый бывший совсем недавно энергичным, тип всё-таки встал, но качался, как тонкая рибинка на ветру. Вынужденно попытался облокотиться о стену и своем отдёрнул ладонь. Кожа выглядела так, будто руку приложили к раскалённому металлу. «Не трогай здесь ничего, наследница». Поспешно выплюнул из себя предостережение, хвостатый, пока я его пыталась поддержать в стоячем положении. Совершенно не понимаю, как он ухитрился обжечься, а холодную с виду и вовсе не пышущую жаром даже на минимальном расстоянии стенку. Но проверять, тыкая сама, холодный камень или подлюка, только кажется таковым, не буду. Мне мои ручки дороги, как память. «Мы в замке Кеградеса», а должны были перенестись в ней ссар разродился загадочной информации мой похититель